Он в первый раз толком разглядел ее. Она была в неизменной английской своей пилотке и гороховой интервентской шинели с небрежно отогнутыми отворотами. Впрочем, высокомерными чертами глухой страстности, молодо вычернившей глаза и брови этой немолодой женщины, на лице ее было ясно написано, до чего ей все равно, в чем и без чего быть ей. Но вид Памфиловой жены удивил Юрия Андреевича. Он почти не узнал ее. За несколько дней она страшно постарела. Выпученные глаза ее готовы были выйти из впадин. На шее, вытянувшейся оглоблей, бился вздувшийся живчик. Вот что сделали с ней ее тайные страхи. «Не даится, милая!» Говорила Агафья. Думала, межмолок? Да нет, давно пора бы молоку, а все безмолочнеет. Чего межмолок? Он на соске у ней. Болячка, антракс. Травку дам на сале смазывать. И само собой нашепчу. Другая моя беда, муж. Приворожу, чтоб не гулял, это можно. Пойдет липнуть, не оторвешь. Третью беду сказывай. Да не гуляет, добро б гулял. То-то и беда, что наоборот, Пуще мочь ко мне к детям прирос, Душой по нас сохнет. Знаю я, что он думает. Вот, думает, лагеря разделит, Зашлют нас в разные стороны. Достанемся мы басалышским, А его с нами не будет. Некому будет за нас постоять. Замучат они нас, нашим мукам порадуются. Знаю я его, думаю, как бы чего над собой не сделал. Подумаем, уймем печаль, третью беду сказывай. Да нет ее, третий, Вот и все они, корова да муж. Но и беднаш ты бедами мать. Гляди, как Бог тебя милует, днем с огнем таких поискать. Две беды и горести у бедной головушки, а я одна жалостливый муж. Что дашь за корову? Начнем отчитывать. А ты что хочешь? — Ситного ковригу до мужа. Кругом захохотали. — Смеешься, что ли? Ну-ка, дорого, ковригу скину. На одном муже сойдемся. Хохот кругом удестерился. Как кличка-то? Да не мужняя, коровы, красава. Тут, почитай, полстада все красавы. Ну, ладно, благословясь. И она начала заговаривать корову. В начале ее ворожба... Действительно относилась к скотине. Потом она сама увлеклась и прочла Агафье целое наставление о колдовстве и его применениях. Юрий Андреевич как завороженный слушал эту бредовую вязь, как когда-то при переезде из Европейской России в Сибирь прислушивался к цветистой болтовне возницы Вакха. Солдатка говорила... Тетка Маргосия, приди к нам в гости. От вторник середу, сыми порчу вереду. Сойди в сца с коровье сосца, Стой смирно, красавка, не переверни лавку. Стой горой, дой рекой. Строфила, страшила, слупи наскрозь. Труп шелудивый в крапиву брось. Крепко, что царско, слово знахарско. Все надо знать, Агафьюшка. Отказы, наказы, слово обежное, слово обережное. Ты вот смотришь и думаешь лес. А эта нечистая сила с ангельским воинством сошлась. Рубятся. Вот что ваши с басалышскими. Или, к примеру, погляди, куда я кажу. Не туда смотришь, милая. Ты глазами гляди, а не затылком. И гляди, куда я пальцем тыкаю. Во, во Ты думаешь, это что? Думаешь, это на березе ветер ветку с веткой скрутил, спутал? Думаешь, птица гнездо ведь задумала? Как бы не так. Это самое настоящее затея бесовская. Русалка это дочки своей венок плела. Слышат, люди мимо идут бросила, спугнули. Ночью кончит, да плетет, увидишь.